Глава четырнадцатая. Моральное дилемма. Я не хотела верить, что все происходящее реально. Буквально вчера я собирала свои вещи, чтобы съехать отсветы и начать новую спокойную жизнь. Я была твердо уверена, что моя помощь больше ей не нужна. А сегодня как гром среди ясного неба страшный диагноз — рак. Для меня рак всегда был чем-то из фильмов, сериалов и социальной рекламы. Никто из моих родственников или знакомых с ним не сталкивался, а в реальной жизни просто избегал этой темы. Рак ассоциировался с чем-то загадочным, внезапным и неизлечимым. И вот он здесь, настоящий, в моей жизни, у моей подруги, которая только недавно отказалась от смерти и выбрала жить дальше, несмотря ни на что. Я хотела проснуться, чтобы все это оказалось страшным сном. Это казалось глупой шуткой. но я понимала, что это в за правду. Света рыдала за столом, а я долго молчала, вглядываясь в пустоту. Наконец Света произнесла сквозь рыдания: "Я не справлюсь, я не справлюсь одна". "Я никуда не ухожу", тихо сказала я. "Я не имею морального права тебя удерживать, у тебя своя жизнь". Всхлипнула Света. "А ты меня и не удерживаешь". "Это мой выбор, я с тобой". Внутри меня все сжималось, хотелось немедленно исчезнуть, оставить свету за этим столом и бежать куда глаза глядят, не оборачиваясь, забыть ее, эту квартиру и этот нескончаемый ужас, в котором я пребывала вместе с ней. Вскоре я подавила в себе эти мысли и стала мысленно ругать себя: как ты смеешь думать о таком, когда у человека такое горе? Когда человеку озвучили диагноз, перечеркивающий нормальную жизнь на ближайшие годы, а может и навсегда? А ты здоровая молодая девчонка, думаешь только о себе и своих чувствах. Прикроти так себя вести, Таня, поддержи человека. Но я не могла поддержать Свету и не могла сдвинуться с места. Чувство стыда и безысходности смешались во мне и заполнили меня изнутри, не оставив больше ничего. Я глупо смотрела в одну точку, надеясь, что весь мир сейчас исчезнет сам собой. Мне не хотелось существовать. Света потихоньку успокоилась и посмотрела на меня умоляющим взором. Даня, прости, что я такая слабая. Не бросай меня. Не брошу. Все будет хорошо. Я знала, что мне придется остаться. Я поняла это, как только услышала диагноз. Поэтому я была готова к Светиной просьбе. Я села к ней за стол и сама взяла ее руку. Я не чувствовала брезгливости, потому что не чувствовала ничего, кроме горя. Мы справимся, произнесла я. Все будет хорошо. И я правда в это поверила, что все обязательно будет хорошо. Но что это дастся очень большой ценой. Мы сидели со Светой на кухне почти час. Когда она немного успокоилась, я сделала ей чай, взяла телефон и ушла в свою комнату. Я написала лучшему другу Феде и менеджеру Анечке, что остаюсь у Светы, потому что у нее нашли рак. Сначала они решили, что это шутка, но по серьезному настрою нашей переписки поняли, что мне не до шуток. Мы отменили все мои съемки на ближайший месяц, потому что я понимала, что мне будет не до них. Еще через какое-то время мне написал Глеб Каганович. Татьяна, это правда? Да. Татьяна, вы не обязаны оставаться с ней, живите своей жизнью. Поймите, даже родственники отказываются от больных раком, а тут еще и ПТСР. Вам это не нужно. А почему вы та сюда лезете? Конечно же, я с ней останусь. Продолжайте терапию. А в причины моих поступков, пожалуйста, не лезьте. Вы не мой психотерапевт. Не злитесь на меня, Татьяна. Просто я никогда не видел настолько хороших людей, как вы. Для меня это какое-то чудо. Спасибо вам, что возвращаете мне веру в человечество. Тогда продолжим работать. Я не стала ничего отвечать и позвонила бабушке. К этому моменту мы уже с ней помирились. Все наши конфликты с ней всегда решались одинаково. Бабушка кричала на меня, чтобы я проваливала как можно дальше. Какая я плохая и неблагодарная! Потом мы не общались какое-то время, и она звонила мне в слезах и с упреком, что я забыла про нее. Я к этому привыкла. Бабушку невозможно было посадить за стол переговоров, чтобы проговорить какие-то взаимные обиды. Однако я тоже скучала по ней и чувствовала, что, несмотря ни на что, она меня очень сильно любит и ждет. Бабушка всегда извинялась по-своему, когда я к ней приходила после ссоры. Она всегда накрывала роскошный стол с моими самыми любимыми блюдами, и в этом было столько любви, что все обиды забывались. К тому же я очень уважала свою бабушку и безумно гордилась ей, ее образованием, ее жизненным опытом, ее диссидентской молодостью, любовью к литературе. Она дала мне все, что могла. К тому же ей было уже почти восемьдесят лет, исправить человека в таком возрасте невозможно. И поэтому я должна быть мудрее, чтобы суметь погасить в себе детские обиды и принять ее. И я должна быть более стойкой, чтобы не воспринимать ее нападки по поводу моей внешности, татуировок или жизненного пути. Но ни смелости, ни мудрости мне никогда не хватало. Быстро одевшись, я выскочила на улицу и выдохнула. Улицы Петербурга с их многолюдностью и свежим воздухом показались мне раем после квартиры, в которой как будто уже и не было ничего, кроме бесконечного горя. Я помню, что почти каждый раз, когда мне удавалось выйти на прогулку, на меня оборачивались недоуменные прохожие. Так жадно я ловила ртом воздух, как будто только что вынурнула из затхлого болота. Когда я поднялась в квартиру к бабушке, та встретила меня сильными объятиями. А затем провела меня на кухню, попутно расспрашивая про мое самочувствие и мою жизнь. В двухкомнатной бабушкиной квартире с огромными окнами до потолка все шкафы и полки ломились от книг, и за каждым предметом скрывалась хотя бы небольшая семейная история. В большой комнате стояла потрескавшаяся от времени пианино «Красный Октябрь», на котором бабушка великолепно играла и безуспешно пыталась заставить играть и меня, и еще раньше мою маму. На стенах висели маминые юношеские рисунки, а из моего творчества на полке стоял сборник моих детских стихов, которые бабушка сама собрала и поместила в кожаный переплет. Стоит ли упоминать, что именно это и отбило у меня желание писать стихи? А с обнинком стоял небольшой шкафчик, который бабушка использовала как столик для компьютера. В нем хранился сам издат. Бабушка, работница Эрмитажа, дружила с великими писателями, Бродским, Давлатовым. Мейлахом перепечатывала на печатной машинке их произведения и распространяла. А когда я стала взрослой, открыла этот шкаф маленьким железным ключиком и, рассказывая о постоянных переездах с квартиры на квартиру, тревожном ожидании обыска и уничтожении материалов, дала мне прочитать каждый уцелевший листочек, напечатанный грубым машинным текстом на тончайшей, как крыло бабочки, бумаге. У бабушки сохранилось даже напечатанное выступление Михаила Задорного 1985 года, где он, на чём свет стоит, ругал советскую власть. На меня, как на комика, этот материал произвёл неизгладимое впечатление. Но на наших с бабушкой встречах я рассказывала ей обо всём, кроме работы. Бабуля так и не приняла того факта, что я стала комиком. Где это видано? Девочка, выросшая в Эрмитаже, профессорская внучка — Стала шутом выступающим в дешевых кабаках, поэтому вместо стендапа я рассказывала про Свету и ее горе. И бабушка всегда ей очень сочувствовала. Я села за кухонный стол, и бабуля поставила передо мной мой любимый чай с чубрицом. Бабуль, тут такое дело, начала я. Что случилось? Ты не пугай, так у меня сердце остановится. Я должна была съехать от Светы, но не могу. Пришли анализы, она сдавала их перед полетом в Новосибирск. В общем, у нее рак. Бабушка громко ахнула и ее лицо потускнело. Какой ужас, Таточка! И какая стадия? Как я поняла, самая начальная. Будет лечиться. Глеб Каганович, ее психотерапевт, ну я тебе о нем рассказывала, написал мне сегодня, мол, бросьте ее, что я не обязана тащить на себе ее жизнь, что всех у кого рак бросают. Ну я не могу, я же друг ей, понимаешь? Конечно не можешь. Боже мой, какое горе, бедная женщина. Передай ей, что я очень ей сочувствую. Какая она молодец. Ой, ой, как же это все тяжело. Мы с бабушкой еще поболтали, попили чай, и я начала собираться обратно. Таточка, подожди, это тебе. Бабушка достала коробочку с кучей монет по десять рублей. Она всегда специально копила их к моему приходу, откладывала со сдач в магазинах и, как я подозреваю, даже обменивая крупные купюры на железные рубли. Это был своеобразный жест заботы с ее стороны, и отказать ей в этом вопросе было невозможно. Я села за стол, чтобы посчитать каждую монетку. Сумасатьи, бабуль, целых шестьсот сорок рублей! Ты чего? Но、ну、не надо! Видишь, как давно ты не заходила? Все копится. Что ты? Бери, бери! «Спасибо тебе огромное, правда, не стоило». Я сыпала мелочь себе в карман куртки, поцеловала бабушку и пошла обратно к Дому Светы. Прохожие, которые обычно славились с петербуржским и расслабленным темпом ходьбы, как будто назло неслись с удвоенной скоростью, и проливной дождь тоже торопил меня поскорее вернуться в светен ад. Небо было тёмно-серого цвета, и величественные здания Невского проспекта грозно нависали надо мной. каждое лицо у скульптуры Атланта, Кориатиды или человека мрачно и равнодушно смотрело пустыми глазницами прямо мне в душу. На Анечковом мосту меня вдруг накрыло. Я поняла, что у меня закончились силы. Я села на корточки и заплакала. Я почувствовала, как сильно устала за эти месяцы, как не могла ни разу позволить себе быть слабой, ведь Свете приходится намного хуже. Я не хотела к ней возвращаться. Не хотела возвращаться к слезам, крикам и постоянному напряжению, и мне становилось еще хуже от осознания, что я все равно вернусь.